14. Хирург проснулся неожиданно, точно вдруг наткнулся на стену. Сколько же он проспал? Вряд ли долго. Только что солнце было за горизонтом, и вот уже взошло, но так глубоко, что сейчас чувствовал себя ныряльщиком, который силится выплыть на поверхность. Он дернулся, ударился голенью о скамью, кости пронзила боль. Но хирург упрямо поднялся и ощупью побрел вдоль стены. Коридор казался непривычно длинным. Звуки не умолкали. Ни то стон, ни то плач. Да, вот что это такое, пронзительный крик. Кто-то позвал его по имени, кажется, аптекарь. Муж ее стоял, вцепившись в дверной косяк. Она пряталась за ним. Хирург завернул за угол, вошел в дальнюю комнату, и едва он показался на пороге, как все стихло. Он зажмурился, опустил голову, покачал ею туда-сюда, отгоняя тени, застилавшие глаза. Учитель стоял возле своей койки. В глазах его читалось замешательство, а может, испуг. Он вытянул перед собой руку, растопырив пальцы, точно отмахивался от сыпавшего в лицо снега. Лежавший на полу мальчик приподнялся на локте. Хирург взглянул на него, и мальчик тут же опустился обратно на матрас, как будто вспомнил, что вставать им запретили. Женщина тоже стояла. Лицо ее исказило гримасса, но не боли, а гнева. Если бы не торчавшая из горла трубка, хирург ни нипочем не узнал бы свою пациентку. Она оскалилась, стиснула зубы. Не ее ли крик он слышал? Сейчас женщина молчала, но дышала так тяжело, что воздух со свистом выходил из трубки. В остальном же все трое ничуть не переменились. Не корчились от боли, не хватались за бока, не теряли сознание, не падали. Кровь не лилась рекой. Малыш в колыбельке лежал так же неподвижно, как в утробе. Хирург вошел в комнату, и учитель попятился, взмахнул рукой, словно хотел защититься. Сагиб схватил его за запястье. Рука у хирурга онемела, точно её накачали анестезией, но это были всего лишь остатки сна, тёкшего по его венам. «Не двигайтесь», — велел он, пытаясь нащупать пульс на запястье учителя. Отыскал нужное место, сжал. Но пульса не было. Хирург выпустил руку учителя, потрогал его шею под самым подбородком. Никаких признаков жизни. Другой рукой хирург пощупал собственное горло, и под пальцами его забился частый сильный пульс. «Как же так? Ведь уже рассвело. Почему же вы не...» «А вы спросите его, доктор Сагиб. Спросите его!» Так резко перебила женщина, за всю ночь произнесшая от силы несколько тихих слов, что хирург только диву дался. «Она ли это?» Ее муж поежился. «Давайте подождём ещё чуть-чуть, Сагиб. С минуту на минуту мы...» «Не лги!» — гневно прикрикнула на него жена. Мальчик дёрнулся от материнского вопля, прижал колени к животу, обхватил их руками. «В чём дело? Что происходит?» — растерялся хирург. Учитель отвёл взгляд. «Он мне только сейчас!» — сообщил Сагиб. Женщина ткнула пальцем в мужа. «Только сейчас, когда я спросила, почему ничего не получилось?» «Только сейчас, в эту самую минуту, и это после всего, через что мы прошли!» Мужчина съежился от упрека. «Простите меня, Сагиб, я не думал, что так выйдет. Вот и не стал вам говорить». «О чем говорить?» «Тот ангел из загробного мира предупредил меня, что могут возникнуть проблемы. Он не мог нам гарантировать, что все сложится благополучно». «Проблемы? Какие?» «Повторите в точности, о чем он вас предупредил». Ангел сказал нам «Не нам, а тебе!» — отрезала жена. Мне он ничего не сказал. Он разговаривал с тобой. Ангел сказал мне, что в состояние, в котором нас отправят обратно, в состояние между жизнью и смертью, в общем, возможно, нашим телам не так-то просто будет ожить. У нас повсюду тромбы, в каждом кровеносном сосуде, в сердце, в мозгу. Ему придется их разжижить, разбавить свежей кровью, запустить кровоток и оживить все органы одновременно в один и тот же миг, или мы умрем на месте. Он полагал, что все должно получиться, хотя прежде ему такого делать не доводилось, и это очень непросто. Он пытался мне объяснить, но я почти ничего не понял и поверил ему на слово. «А мне ты, значит, не доверяешь?» — взвизгнула жена. «Раз ничего не сказал!» «Если бы я тебе сказал, ты бы...» отказалась и никуда не пошла да как ты смеешь это мое дело я имею полное право отказаться это моя жизнь и мои дети ты же клялся что все пройдет гладко неправда никогда я такого не говорил я всего лишь я не хотел чтобы ты испугалась и отказалась хирург поднял руку призывая обоих успокоиться а теперь еще раз и помедленнее что именно сказал ангел что произойдет если на рассвете «По вашим венам не потечет кровь». Он предупредил, что тогда мы оживем не сразу. «А когда же?» Не сказал. но хоть примерно. Через несколько часов? Дней?» «Не знаю, Сагиб, не знаю». «То есть, может, и месяцев? В таком вот состоянии?» «Нет, что вы! Ангел никогда бы этого не допустил». Хирург лишь покачал головой. Проделать этакий путь, вернуться с того света и умолчать о самом важном. Что тут скажешь? Глупость, да и только. Но он хотя бы упомянул, каково вам будет. Всем одинаково? Или кому-то вернуться к жизни окажется сложнее, чем остальным? Мальчик сполз с матраса, прижался спиной к материной койке. Учитель зажмурился. Ангел предупредил, что кто-то может ожить раньше, кто-то позже, и он не знает, кто из нас когда воскреснет. Я подумал речь о считанных минутах и не придал этому значения, не догадался его расспросить. Раздался пронзительный виск, и хирург вздрогнул. Женщина резко опустилась на койку, ржавые ножки скрипнули по плитке. Но в женщине никакой перемены не произошло. Она лишь схватилась за щеки, и ошеломлённо уставилась в пустоту. Дыхание хирурга участилось. Горячий воздух щекотал ноздри. Вы мне всю ночь толдычили о рассвете, ни о чём другом. А об этом и словом не обмолвились. Простите, доктор Сагиб, мне очень стыдно. То есть вы решили, что я не заслуживаю знать всю правду? Я не хотел усложнять, Сагиб. Надеялся, что всё пойдёт по плану и вы решили сообщить мне ровно столько, сколько было нужно, чтобы я начал работу и выполнил, что от меня требовалось. Нет, Сагиб, пожалуйста, не говорите так. Я доверился ангелу, что мне еще оставалось». Тут женщина рывком встала с койки, разгладила медицинский халат, топорщившийся вокруг ее шеи. «Я ухожу», — с каменным лицом сообщила она. У ее мужа от испуга перехватило дыхание. «Куда?» обратно Она схватила лежавшего в колыбели ребёнка. Голова его бессильно запрокинулась, ткнулась в ладонь матери. Другую руку женщина протянула сыну. «Идём». Мальчик прижался к кровати. «Идём», — повторила она, но мальчик застыл на месте и лишь таращился на мать. Женщина сделала два шага к сыну. Новорождённая девочка бессильно повисла на её руке. Из-за спины хирурга вышла аптекарь и протянула руки, точно готовясь подхватить младенца, если тот вдруг упадет. Несмотря на все запреты, женщина наклонила голову, нагнулась и попыталась схватить сына. Мальчик стиснул кулаки и спрятал их за спину. Мать несколько раз попробовала взять его за руку, а потом, отчаявшись, подхватила подмышку и потянула мальчика вверх, вынуждая подняться. «Куда вы собрались?» — удивился хирург. «Прочь из деревни». Учитель словно обезумел. «Нет, не надо, не делай этого!» «Это ещё почему?» «Всё лучше, чем так. Сидеть и ждать, не знамо чего». «А тогда зачем мы вообще пришли сюда?» «Потому что ты нас обманул». По лицу женщины рассыпались волосы, она попыталась убрать их, но не сумела, поскольку одной рукой держала младенца, а второй вырывавшегося сына. Ты ведь ни о чем другом и думать не мог с той самой минуты, как мы очутились на том свете. Я-то еще пыталась найти утешение, уговаривала тебя и себя. Нужно смириться с тем, что мы здесь оказались. Не так уж все и плохо, как ты говоришь. Мы должны принять свою участь, довериться Богу, раз такова его воля. Тебе же втемяшилось в голову, как бы вернуться в мир живых. И для чего? Чтобы кто-то из нас ожил, а кто-то снова умер? Там мы бы хотя бы не разлучались». Она дёрнула сына за руку. «Папа, папа!» — мальчик вцепился в раму кровати. «Хватит! Перестаньте сейчас же!» — потребовал хирург, но и ему не удалось её успокоить. Женщина тянула сына, пока тот не выпустил железную перекладину. Сколько же сил придало ей отчаяние! Хирург преградил ей путь. «Пожалуйста, остановитесь. Подумайте хорошенько». «Сагиб, я знаю, каково это, когда тебе перерезали горло. Каково умирать?» Когда он только заикнулся об этом, об этой новой жизни, я испугалась того, что нам придётся перенести, но всё-таки согласилась. Я ведь как думала, ну ладно, потерплю одну ночь, а там будь что будет. А что же нам теперь остаётся? Только страх. Уже утро. Скоро будет день, потом ночь. «И что прикажете делать, Сагиб? Ждать боли? Лежать тут, пока наши повязки не пропитаются кровью? Нет, я так жить не хочу. Это не жизнь, это хуже смерти. На том свете, конечно, плохо, но все лучше, чем так мучиться. Я не допущу, чтобы дети мои страдали». Учитель протиснулся к жене. «Умоляю, послушай, я хотел как лучше, для нас всех. Так идем с нами, вернемся вместе». «Ты решила себя убить? Убить наших детей? Убить? Это каким же образом? Тут уже и убивать-то нечего». Мальчик вывернулся из материных рук, бросился обратно. Она попыталась схватить его, но лишь царапнула ногтями его кожу. «Иди сюда, сынок, возьми меня за руку, идем со мной». Мальчик пополз на четвереньках прочь от нее, забился в угол комнаты, прижался к стене, заскулил, испуганно покачал головой. «Подумайте сами», — сказал хирург. «Подумайте о том, что вы делаете». Лицо женщины исказилось, она зажмурилась, раскрыла рот в страшном беззвучном вопле, потянулась к сыну. Аптекарь на цыпочках подкралась к женщине, одной рукой подхватила забытого всеми младенца под голову, второй под попку, и женщина выпустила свое дитя, осела на кровать, закрыла глаза растопыренной пятернёй, так что казалось, будто она смотрит из-за тюремной решётки, впилась ногтями себе в лоб. Аптекарь дрожащими руками положила девочку в колыбель и тихонько отодвинула подальше от матери. Чудо, что на этот шум ещё не сбежалась вся деревня. Хирург выглянул в коридор, но увидел только стоявшего у стены перепуганного мужа аптекаря. На склоне холма Насколько его было видно из окошка дальней комнаты, царила утренняя свежесть и безмятежность. Учитель уселся на койку, отвернувшись ото всех, опёрся на согнутую руку, другой прикрыл глаза. «Что-то ещё?» — спросил хирург. Учитель по-прежнему закрывал лицо ладонью, чтобы никто не заметил гримасы стыда. «О чём ещё вы мне не сказали?» В банке, который учитель прижимал к груди, громко забулькал воздух. Во время бурной ссоры этот человек не забывал оберегать сосуд. «Вы ведь о чём-то умолчали, верно?» «Положите руку на голову сына». «Ради бога, Сагиб, постарайтесь меня понять, пожалуйста, не надо!» Веки хирурга снова налились свинцовой тяжестью. Несмотря на окружающую суматоху, его неумолимо тянуло в сон, в туманную бездну. Все заволакивалось болезненной тенью. И стены, и солнца и мертвецы. С каждым взмахом его ресниц они темнели, тускнели. У него не осталось сил выносить эту мерзость. Хотелось рухнуть на кровать и погрузиться в забытье. «Поклянитесь головой сына. Поклянитесь жизнью, которой вы ему желаете, что ничего не скрыли от меня». Учитель походил на преступника на допросе. У него вдруг словно заострились скулы, запали глаза. Мне не следовало соглашаться, доктор Сагиб. Надо было отказаться сразу же, как только ангел сказал мне об этом. О чем? Теперь-то я понимаю, что надо было отказаться сразу же, сию минуту. Перестаньте вилять, черт вас побери, говорите как есть. Учитель вжал голову в плечи и поднял руки, словно ожидал, что его следующие слова вызовут вспышку гнева. Ангел сказал, если все кончится плохо и возникнет реальная опасность, что наша тайна выплывет наружу, ему придется забрать нас всех на тот свет, а вместе с нами и всех живых, кто нам помогал. В ушах у хирурга зазвенело, словно от оглушительного взрыва петарды. Он силился понять слова учителя, но, как ни пытался, не мог отыскать в них смысл. «Что?» — Сагиб, я не подумал. «Всех живых?» «То есть вы хорошие люди, я не имел права?» «Вы играли с нашими жизнями, даже не зная, что мы за люди?» «Нет, Сагиб, нет, пожалуйста. Вы все не так поняли, я был в отчаянии, я был готов на что угодно, лишь бы спасти семью. Тем более, что нам никто и никогда уже не сделал бы такого предложения. Я вынужден был решить, теперь или никогда». Я не подумал, не учел, как это повлияет на других, Сагиб. Я поступил очень дурно, но ради Бога, не вините мою жену, моего сына. Они об этом ничего не знали. И вы, вы смели рассуждать о справедливости, о том, как нечестно, что вы погибли? Я полагал, что все пойдет по плану, Сагиб, и не ждал беды, к тому же ничего плохого еще не случилось. Мы можем воскреснуть в любую минуту, и все будет как надо». «Вопиющая наивность», — подумал хирург. На него вдруг навалилась страшная тяжесть, разболелись все кости, но сильнее всего — голова. Он услышал, как ахнула аптекарь, но не сумел заставить себя обернуться к ней. Хирург вцепился в дверную филенку, чтобы не упасть, но дверь распахнулась, глухо стукнула о стену, и он качнулся вслед за нею. Учитель дрожал всем телом, наверное, от рыданий. Но глаза его оставались сухи, по искаженному лицу не текли слезы, и выглядело все это слишком жутко, чтобы иметь хоть какой-то смысл. Хирургу вдруг показалось, будто ночь началась сначала. Мертвецы только-только явились в лечебницу, рассказали о своих злоключениях и сделали его заложником этой ситуации. «Вызывайте вашего ангела». Учитель сперва будто бы не расслышал, а потом изумлённо уставился на хирурга. «Он ведь откликается на ваш призыв, так? Вот и зовите его». «Но это было там, в загробном мире. Сюда-то ему не попасть». «Вы же сами говорили, что при желании ангелы это могут». «Поймите, пожалуйста, доктор Сагиб, ангел не может, не придёт в эту деревню». «И что прикажете нам делать? Никто из вас не знает, что будет дальше. Только ангел». Но ведь он...» «Хватит со мной спорить, идиот вы этакий! Вы и так уже наломали дров! Давайте зовите своего ангела!» От этой гневной тирады учитель словно сделался меньше ростом. Он медленно поднялся с койки, сложил дрожащие ладони и прижал к губам. Потом закрыл глаза и забормотал молитву на незнакомом хирургу языке, не прерываясь ни на секунду. «Ну, разумеется, зачем ему передышки?» Он способен продолжать, пока солнце не погаснет и луна не рассыплется в прах. Хирурга вдруг пробрал озноб при мысли, что в его лечебницу и впрямь заявится небожитель, сияя как светлячок. И что тогда делать? Умолять оставить жизнь ему и прочим? Молить о милосердии существо, для которого он не ценнее таракана? Но ничего не изменилось. Даже воздух не шелохнулся. Хирург оглянулся и заметил, что мальчишка по-прежнему жмётся в углу, подтянув колени к груди. Мальчик испуганно посматривал на всех из-под лобья. Каштановые волосы застилали ему глаза. Мать его отвернулась лицом к стене то ли от злости, то ли от горя, то ли от стыда. А может, ей невыносимо было видеть мужа, униженно возносившего бесполезную молитву? Учитель бубнил монотонно, жалко, Неразборчивые звуки поднимались и опадали волной. Хирург обернулся. Аптекарь спряталась за спину мужа. Оба были бледны и смотрели на него с упреком. По крайней мере, так ему показалось. «Это вы втянули нас в это, Сагиб», — услышал он, хотя никто из них не раскрыл рта. Утешить их было нечем. Он отвернулся и вышел в коридор. На полу валялись шприцы, новые в упаковке. Наверное, выпали из коробки, когда хирург ударился ногой о скамью. При воспоминании об этом у него снова заныла голень, он наклонился, ощупал ее. Штанина в этом месте промокла. Кровь утром все-таки пролилась, но не у того персонажа этого фарса. Предвестие гибели. Значит, жить ему осталось недолго. Считанные часы. Какого-то будет умереть по прихоти бюрократа. Душа отлетит и тело рухнет. Наверное, он сломает себе что-нибудь, но да уж какая разница. Умер так умер. И неважно, кто тебе чего обещал. Но это девочка и ее муж. Нет. Слишком мучительно думать о том, что и они погибнут. Если ему суждено умереть, пусть он сам умрет трижды, но только не они, Боже, не они. Под веками его копилась влага, но он так устал, что даже слёзы не текли из глаз, как он не тёр их ладонями. Бормотание в дальней комнате не смолкало. Оно продолжалось даже после того, как он вышел в коридор. Глупо, невыразимо нелепо ожидать, что чиновник из загробного мира явится по вызову к земным букашкам. Хирург поковылял на крыльцо. Может, там будет легче дышать. И увидел стоящего на гравийной дорожке чиновника. Того самого, который днём ранее привёз в лечебницу вакцины от полиомиелита.